Глава девятнадцатая Я бросился к человеку в синем скафандре. Он вывалился из-под обломков и все еще отчаянно закрывал лицо. Я огляделся по сторонам в поисках чего-нибудь подходящего — брезента, пленки, даже бумаги, но ничего не было. Я сомневался, что он услышит меня без воздуха, но все равно бросил «Держись!» и помог ему прикрыть лицо руками в перчатках. На мгновение казалось, что это сработало, но, несмотря на то, что из воздуховода все еще поступал кислород, его пальцы обмякли, руки обвисли, и я не мог в одиночку закрыть образовавшиеся широкие щели. Только теперь я смог хорошенько его рассмотреть. Идущая из носа кровь, то ли от низкого давления, то ли от удара, замерзла, коркой покрыв узкое азиатское лицо мужчины лет шестидесяти с густыми седыми волосами. Я не узнавал его. Несколько секунд он еще хлопал ртом, то ли задыхался, то ли сыпал ругательствами, а потом просто замер, приоткрыв рот. Пусть он и пытался убить меня, я не был рад его смерти, но и слез по этому поводу тоже не лил. За это время я успел потерять пиковера из вида, а когда огляделся, не заметил следов, значит, он последовал в кратер за дамой в красном. Поискав взглядом дробовик, я обнаружил его воткнутым в песок. Ствол наверняка забился, но я все равно прихватил его, вскарабкался на трехметровый борт кратера и заглянул за край. Я думал, Пиковер уже разобрался с женщиной. В конце концов, она лишилась оружия, а он, трансфер, был гораздо проворнее человека в скафандре. Но Пиковер явно предпочитал... Ну, не знаю, предпочитал ли он заниматься любовью, но точно уж не войной. И да, оружия у нее действительно не было, зато нашелся аркан. Петля из углеродных нанотрубок, судя по их темной окраске, разорвать которую было практически невозможно даже силами трансфера. Умудрившись затянуть аркан на лодыжках Пиковера, она дернула его на себя. Рори завалился на спину, грохнулся со всей силой вопреки марсианскому притяжению, подняв тучу пыли. Так получилось, что Пиковер стоял ко мне лицом. Я мог сравнять счет, всадив заряд ей в спину, но опасался, что скафандр ее защитит. Да и у меня еще оставались вопросы. Поэтому я перевалился через борт кратера и спустился по осыпающемуся склону, приближаясь к людям, стоящим почти у самого центра. Пиковер попытался подняться. Женщина дернула за веревку, и он вновь завалился. Подозреваю, она предпочла бы связать его, но не хватало длины аркана. Наверняка она соорудила его из альпинистской веревки, которую прихватила с собой. Может, думала, что Кальфе придется спускаться в расщелину, вот и... Да, точно. Дробовика у нее больше не было, это правда. Зато на ремне висел самозабивной скальный крюк, напоминающий пистолет. Склонившись, она приставила его к груди Пиковера, явно надеясь повредить шипом что-нибудь важное и вывести его из строя. И выстрелила. Пиковер закричал, забившись в конвульсиях. Точно так же бились обычные люди под разрядом дефибриллятора, только цель сейчас была ровно противоположной. Я спустился на относительно ровное дно кратера, вдоль стены лежал иний, до которого не успело добраться восходящее солнце. Оседлав пиковера, женщина переместила крюк пониже и выстрелила еще раз. Рори вновь забился в конвульсиях. Я вскинул дробовик к плечу, а пиковер подтянул колени к груди, защищая свои гайки. Я выстрелил, слегка отступив от отдачи, а пиковер вскинул колени между расставленных ног женщины и связанными ногами пнул ее в грудь. Она подлетела на добрых два метра, и выстрел дробовика ушел в образовавшуюся между ними с пиковером щель. Рори перекатился, чтобы женщина не рухнула на него, и я поспешил к ним. К тому моменту, как я подбежал, она уже упала и пыталась подняться, уперевшись руками в дно кратера. Ухватив за плечо, я перевернул ее на спину и направил дробовик прямо в шлем. «Слышишь меня?» — сказал я в микрофон рации. Я дал ей время подумать над ответом, и через мгновение по связи раздалось трескучее и неразборчивое «Да». «Хочу на тебя посмотреть. Вариантов два». «Либо я разнесу шлем дробовиком, либо ты уберешь поляризацию. Выбирай». Она осталась лежать. Надеялась, может, на помощь синего дружка, который набросился бы на меня сзади. Я хотел своими глазами увидеть, как она отреагирует на новость о его смерти, не из садистских побуждений, а чтобы понять возможный характер их отношений. «Даю пять секунд», — сказал я. «Раз, два, три...» Она потянулась к ряду кнопок на левом предплечье, и мое искаженное отражение исчезло, стекло стало прозрачным. Мне открылся знакомый вид, роскошная симфония в шоколадных оттенках. Смуглая кожа, каштановые волосы, карие глаза. Лакшми Чаттерджи, местная писательница нью -Кландайка. «Дорогуша», — сказал я, — «а я-то думал, у нас высокие отношения». «Еще не поздно», — ответила она, кивнув в сторону лежащего на боку Пиковера. «Можем избавиться от него и поделить добычу с Дараном на троих». «На двоих, милая. Даран мертв». Кори глаза округлились, но она не слишком расстроилась. «Даже лучше». Я оглянулся на Пиковера. И да, на полсекунды тоже об этом подумал. Конечно, чисто технически разумнее было разделить богатство с Рори, который не пытался меня убить, чем с Лакшми, которая при первой же возможности с радостью всадила бы мне пулю в грудь. Но старый добрый доктор Пиковер не хотел ничего продавать, а значит и делиться с ним нечем. И все же мужиком он был неплохим. «Без шансов!» — сказал я, вырвал у нее из рук самозабивной крюк и отправил его в полет. Перекинуть его через борт кратера было совсем несложно. «Перевернись!» — велел я, лицом вниз. Лакшми замешкалась, и я прижал дуло дробовика к ее шлему. Кивнув, она перевернулась на живот. «Не двигайся!» — сказал я. Я подошел к Пикаверу. При обычных ранениях нож лучше не вынимать, чтобы жертва не истекла кровью, но в данном случае металлические крюки могли вызвать внутреннее замыкание, так что я схватил их перчатками, костюм защищал меня от удара током, и выдернул. Один вышел начисто, второй оказался заляпан черным машинным маслом. Я отбросил их в сторону. — В порядке? — спросил я. Пиковер выглядел ничуть не хуже обычного, хотя на лице по-прежнему не хватало кожи. — Думаю, да. Я глянул на связанные лодыжки. Нож мой не потерял? Он оставил его у себя, закончив обезвреживать мину. «Он в сумке», — ответил Пиковер. Я порылся и вытащил нож. Попытался разрезать веревку, но оказался прав. Она действительно была сделана из углеродного нановолокна, и нож не оставил на ней ни царапины. Но сдаваться было рано. Я подошел и не слишком аккуратно пнул Лакшми в бедро. «Вставай!» — она поднялась на ноги. «Ты его заорканила?» Я кивнул на Пиковера. «Ты развязывай». Она помедлила, но все же нагнулась. Нужно обладать шикарной фигурой, чтобы оставаться привлекательной даже в скафандре, и сзади было заметно, что у Лакшми как раз такая. «Ну», — бросил я, — «шевелись». «Не могу», — сказала она, попытавшись, и вскинула руки. «Перчатки слишком толстые». «Ну так сними». «На улице минус пятьдесят». Я задумался. «Ладно. Рори, сам справишься?» Тот присел, из дыры в груди брызнуло масло, но он будто бы не заметил, его рукам ничего не мешало, и я подозревал, что с мелкой моторикой у него все отлично, в конце концов он занимался обработкой мельчайших окаменелостей. Держа Лакшми под прицелом, я наблюдал, как он возится с петлей, и в конце концов-то ослабла. Вопреки ожиданию он не поднялся, а протянул мне руку. Но то, возможно, был инстинкт человека, совсем недавно ставшего трансфером. Лучше бы он не пострадал настолько серьезно. Ухватившись ладонью в перчатке за голую руку, я помог ему встать. Он благодарно кивнул и выступил из аркана. Нагнувшись, я подобрал его и накинул Лакшми на плечи, а потом пропустил под грудью и накрепко затянул, прижав руки к талии, что только подчеркнуло ее замечательную фигуру. Взявшись за другой конец веревки наподобие поводка, я слегка подтолкнул Лакшми, и она пошла впереди, а Пиковер пристроился сбоку. Отпустив аркан, чтобы дать ей вскарабкаться по стене кратера и спуститься, я залез следом. Мы очутились градусов на тридцать дальше места, откуда пришли, и... «А, да», — сказал я, — «наверное, стоило об этом упомянуть». У Пиковера отвисла искусственная челюсть, Лакшми застыла на месте. «Как же мы доберемся до дома?» — воскликнула она, глядя на останки двух марсоходов. «Отличный вопрос», — заметил я. За пределами купола на Марсе не было ни телефонной сети, ни системы навигации, ни спутниковой связи. Мы оказались на границе обитаемого мира. Слабая, неустойчивая ионосфера планеты не отражала сигналы, поэтому рации работали только в пределах видимости, то есть у нас не было возможности просить помощи в Нью-Клондайке. «Учитывая, сколько времени ушло на дорогу сюда», — продолжил я, — «даже если Рори выбрал не самый короткий путь, возвращаться нам два дня минимум. В условиях местной гравитации даже в скафандре я выдержал бы дорогу с легкостью, да и Лакшми явно была в хорошей форме. Проблема лишь одна. Я посмотрел на индикатор воздуха, встроенный в левый рукав скафандра. У меня осталось пять часов». Неприятно выкрутив связанный Лакшми руку, я глянул на ее датчик. «А у нее три. Значит, с ее баллонами у меня будет восемь». Вслух я этого не сказал, но точно подумал, потом обратился к Пиковеру. «Пойдем». «Вы не можете меня бросить?» — воскликнула Лакшми. Я обернулся. «Почему это? Ты пыталась убить меня и чуть не убила доктора Пиковера. Я хотела его обезвредить, такие повреждения легко устранить». — Вот что я тебе скажу, милочка. Тебя здесь никто не держит. Дорогу ты должна знать. Но я недавно на Марсе. Это Даран был за рулем. Я, правда, не знаю, куда идти. — А ты спроси Рори. Пусть он тебе подскажет. Тот, опустив голову, ощупывал отверстие на груди и... Хотя нет, не отверстие. Он ощупывал дырки, которые она проделала в его рабочей рубашке. До этого момента я особо к ней не присматривался, но рубашка была немного потрепанной в темную светло-серую клетку с двумя карманами на груди. Над левым красовался логотип, в котором я с гордостью узнал три трилобита и мелкая нечитаемая надпись. «Это моя счастливая рубашка», — сказал он. «Я купил ее, когда работал на сланцах Бёрджес. С самой земли привез», — он посмотрел на Лакшми. «А ты ее испортила». Верхнюю дырку можно было зашить, нижняя насквозь пропиталась маслом. В голосе Лакшми послышалось отчаяние. «Пожалуйста, скажите, куда идти?» «Какая разница?» — спросил я. «Все равно ты не успеешь добраться. Лучше останься, так мы хоть будем знать, где искать твое тело, и сможем достойно тебя похоронить». «Ублюдок! Я просто говорю правду». Рори огляделся и сориентировался. «Туда!» указал он немного севернее, чем я ожидал, но не настолько, чтобы в нем усомниться. «Иди туда!» «Спасибо», — сказала она Рори и потом обратилась ко мне. «Ты тоже умрешь, Ломакс. Да, у тебя больше воздуха, но его все равно не хватит». Я улыбнулся. «Чтобы идти, да, но это не мой случай». «За вами приедут?» — она явно обрадовалась. «Тогда я лучше подожду здесь». «А, нет, я здесь не останусь». «Просто Рори меня понесет». «Серьезно?» — спросил Пиковер. «Еще как. Наклонись-ка немного». Он уперся руками в колени, и я забрался ему на спину. Он легко выдержал вес, спасибо низкой силе тяжести и силе андроида. «А тебе придется бежать». Я подумал ткнуть его пятками, как лошадь, и крикнуть «но», а потом решил, что палеонтолог этого не оценит. Поэтому просто сказал «Пойдем». Лакшми уставилась на нас в ярости, но Пиковер действительно бросился бежать, не обратив на нее внимания. Ему потребовалось сотня метров, чтобы приспособиться к моему весу. Горизонт прыгал на каждом пружинистом шаге его мощных ног. Я цеплялся за него, это было нетрудно. Километры мелькали один за другим, и вскоре проклятия Лакшми стихли. Связь оборвалась.